ОРДЕН СОБИРАТЕЛЕЙ СТАРОГО ЖЕЛЕЗА Анц учился играть на скрипке и сейчас возвращался с урока музыки. Скрипач жил совсем в другом конце города, в той его части, которую прозвали Марьяглюа – Ягодная Слобода. Очевидно потому, что тут все сады шмяки шели кустами смородины и крыжовника. Здесь Анц чувствовал себя чужаком и шагал быстро и деловито. Со скрипкой в руках он не рисковал оказаться втянутым в конфликт со здешними мальчишками. Вообще это был красивый и тихий район. Маленькие домики прятались в зелени садов. Узкие улочки окаймлены с обеих сторон рябинами, гордо выставлявшими свои ярко-красные грозди По улицам Марья-Гюла бегало мало собак, а встречные мальчишки спокойно шли своей дорогой, не проявляя излишнего интереса ни к Анцу, ни к его скрипке. Стояла прекрасная солнечная погода, но в воздухе уже чувствовалась осенняя прохлада. Анц с тоской думал о том, что его наверняка скоро заставят отказаться от носков гольф, принудят опять носить чулки и при этом, конечно, лифчик с длинными подвязками. Но уж такова жизнь. Ход грустных размышлений Анца прервали вдруг какие-то странные звуки, доносившиеся откуда-то из-за перекрестка. Пум пум, пум пум пум пум пум пум пум Через равные промежутки раздавался звонкий резкий свист, и затем стали довольно ясно различимы слова песни. «Шагаем мы, шагаем мы, тарам-пам-па!» «Железо собираем мы, тарам-пам-па!» «Сабли в руках у нас блестят тарам пам -па, и ружья за спиной висят тарам-пам-па». Анц поскорее добежал до угла, чтобы увидеть, кто поет такую чудную песню. И картина, которая пристала перед его глазами, была действительно достойна внимания. Приближаясь к углу, маршировали гуськом пять маленьких мальчишек – второклассников или третьеклассников У каждого на поясе висела деревянная сабля – а за плечами виднелись ружья, вырезанные из фанеры и выкрашенные красной краской. У самого первого на голове было надето что-то вроде кастрюли. Этот мальчишка толкал перед собой маленькую тачку, нагруженную сверхом всевозможными старыми железными вещами. А самый задний мальчишка отчаянно колотил в детский барабан, висевший на веревочке у него на шее, и одновременно издавал пронзительный резкий свист. Все мальчишки, в том числе и толкавшие тачку, дружно маршировали в такт к песне и пели. И тут Анс заметил, что этот странный обоз привлек внимание еще одного мальчишки побольше. Этот мальчишка напряженно следил за марширующими малышами и медленно двигался им навстречу. Затем повелительным жестом он остановил всю колонну подошел к первому огольцу и гулко стукнул по кастрюле, что была у того на голове. «И куда собираются бледнолицые карапузы везти это барахло?» анс вздрогнул. Несомненно, мальчишка побольше был одним из индейцев приятелей Рольца, ибо только они разговаривали подобным образом. Малыш, который вез тачку, смотрелся с пугом на придирающегося подростка. «Мы хотим отвезти это старое железо на скупочный пункт». «Зачем?» — строго спросил индейец. «Получим за это деньги и купим себе конфет и и, и переводные картинки». «Но почему бледнолицые собиратели у Тиля носят ружья и сабли? Уж не выкопали ли они тамагавк, чтобы пролить кровь в краснокожих?» «Нет-нет!» — кричали малыши на перебой. «Мы не хотим проливать кровь!» «Не орите все разом!» прикрикнул индейец. «Кто у вас предводитель? Пусть он скажет!» «Борька предводитель! Он наш генерал!» закричали малыши опять все разом, указывая на того, который был увенчан кастрюлей. «Тогда скажи ты, генерал Борька, каковы же ваши планы на самом деле?» Борька, которому напомнили о его генеральском звании, Постарался ответить по возможности смело и достойно. «Мы ведь уже сказали, а сабли и ружья носим потому, что у нас своя ватага — орден собирателей старого железа». «Гляди, какие молодцы!» Индеец издевательски засмеялся и неожиданно сорвал кастрюлю с головы генерала Бурьки. «Отдай мою каску!» Потребовал Борька сердитой в то же время чуть не плача. «Молчать!» – прикрикнул индейец. «Именем комитета снимателей скальпов конфискую все находящееся в тачке имущества Поворачивайте и везите это свое добро в лес луй Иначе...» Что произойдет иначе, агрессор объяснять не стал. Но и без того по лицам малышей было видно, что они едва не плачут. Бурька начал медленно разворачивать тачку. Ни малышам, ни индейцу не было дела до Анца, который тихо стоял на углу улицы. Похоже, они его вообще не заметили. Но увидев наглый грабеж, Анц решил вмешаться. Подбежав к мальчишкам и оказавшись лицом к лицу с индейцем, он сказал угрожающе. «Ты чего пристаешь к маленьким?» Индейц сначала смутился, но, разглядев, что Анц один, снова обрел самоуверенность. «А твое какое дело?» – спросил он, выпячивая грудь. Теперь Анц узнал в индейце шестиклассника, имени которого он не помнил. Индейц был примерно одного роста с Анцем и не казался особенно силачом, поэтому Анц решил действовать быстро и решительно. Он положил футляр со скрипкой на землю у забора, чтобы в бою не повредить скрипку, и снова встал перед индейцем. «Сейчас же оставь маленьких в покое и уматывай!» Но, очевидно, индейец тоже решился на схватку. Он скрестил руки на груди и сказал «Бледнолицый музыкантишка очень воинственный! Он совсем не заботится о своем скальпе!» Анц еще колебался сразу ли идти в рукопашную или сперва попытаться запугать врага словами, как нарочно он не мог придумать ни одного подходящего выражения, но помощь явилась оттуда, откуда Анс вовсе ее не ждал. Генерал Борько во главе своего войска зашел в тыл противнику. Полоснув индейца по икрам деревянной саблей, он выпалил неожиданно сердитым голосом. «Отдай мою каску! Слышишь?» И индеец струхнул. Пять маленьких собирателей старого железа сами по себе, конечно, не представляли для него сколько-нибудь опасной силы, но в данной ситуации с ними неизбежно приходилось считаться. Ведь при рукопашной схватке с ансом малыши безбоязненно могли нападать на него сзади. Оценив ситуацию, индеец решил отступить. Он бросил кастрюльку на землю и пустился быстро бежать. Но обнаружив, что никто его не преследует, он остановился примерно на расстоянии, равном дистанции между уличными фонарями, и крикнул оттуда. «Бледнолицые недоростки еще испытают на себе, намагав красного воина!» У Анца угроза удирающего противника вызвала смех. Однако генерал Борько и его друзья были серьезны. «Спасибо, что выручил нас из беды», — сказал генерал Борько анцо «Но в другой раз нам все равно от него достанется. Он ведь из ватаги индейцев, а уж они так просто этого не оставят». «Подумаешь, из ватаги индейцев», — заговорил анс воодушевляясь. «И у меня ватага, и ничуть не хуже. Все ребята нашей ватаги с удовольствием защитят вас от краснокожих, потому что мы находимся в состоянии войны с индейцами. И знаете, у меня есть хорошая мысль». «Очень хорошая мысль! Мы возьмем вас под свой протекторат и будем защищать всюду и везде!» «Как это? Про тех, кто рад?» спросил генерал Борько. «Протекторат! Протекторат означает, ну, одним словом, что мы будем всегда защищать вас и всячески содействовать вашей деятельности. В ответ...» Воины вашего ордена могут тоже помогать нашим. Например, вы можете помочь нам собирать камни или передавать сообщения. Так этот протекторат совсем мировая штука. Только мне не нравится именно то, что мы должны будем находиться под протекторатом. Мы не хотим ни под кем находиться. Наш орден должен оставаться свободным. Верно, генерал. «Ваш орден должен сохранять полную независимость. Поэтому нам надо будет заключить договор, в котором были бы записаны детально все права и обязанности обеих сторон. Ну, для этого нам нужно пойти к начальнику нашей в атаге на грибную улицу». «Ну как, пойдем?» – спросил генерал Бурько у кавалеров своего ордена. «А чего ж, можно и пойти!» – согласились они. Так Анц вместе с рыцарями Ордена Собирателей Старого Железа отправился к дому Яна. Малыши хотели было снова затянуть свою песню, но Анц предупредил их, что у индейцев уши на каждом углу, поэтому дальше шли молча. Лишь барабан гремел, чтобы легче было шагать в ногу. Путь прошел без приключений. Навстречу попадались только девчонки и взрослые. Железный утиль мужественно тащили с собой хотя скупочный пункт у Тиля находился совсем в другой стороне. Дело было в том, что генерал Борько хотел предстать перед начальником в атаге больших мальчишек с максимальной торжественностью и важностью. Прибыв на место, Анц выстроил войско ордена под окнами квартиры Яна. Сам он многозначительно вынул скрипку из футляра. «А теперь, отважные орденские братья, начинайте вашу песню!» Барабан забил с новой силой. И под аккомпанемент скрипки Анса вновь зазвучал лихой марш маленьких собирателей старого железа. «Шагаем мы! Шагаем мы! Тарам-пам-па! Железо собираем мы! Тарам-пам-па!» Стоило прозвучать первым тактом, как в окнах дома показались изумленные лица жильцов. Не прошло и минуты, как хлопнула наружная дверь, и Ян торопливо вышел во двор. Тогда Анц долгим подчеркнутым движением смычка закончил песню и положил скрипку назад в футляр. — Что означает сей концерт? Или ты Анц стал бродячим музыкантом? — спросил Ян со смертельно серьезным видом. Но в глазах его сверкали озорные искорки, и Анц понял, что эта шутка другу понравилась. — О, высокочтимый начальник и властелин Кви! — ответил Анц с глубоким поклоном. Я пришел, чтобы предстать перед тобой судалым рыцарем, предводителем дикого племени Марьякюла, генералом Борькой. — Мы не дикие, — недовольно прервал его Борька. — У нас своя ватага, Орден Собирателей Старого Железа. — Извините, — попросил прощения адс, — я хотел сказать, что пришел к тебе, о высокочтимый Ян, вместе с первым рыцарем, «Ордена собирателей старого железа!» «Я не рыцарь, а генерал!» — снова поправил Борька. «Так точно!» — продолжал Анц. «Пришел сюда с юным, но непреклонным генералом Борькой, под командой которого находятся эти удалые воины, приветствовавшие тебя только что своим замечательным маршем!» Анца охватил ораторский азарт. И хотя он видел, что Ян едва сдерживает смех, продолжал в том же высокопарном духе. «Генерал Борька и я, о великий начальник, желаем тебе многое лето, мудрости и доброго здоровья, но одновременно мы желали бы смягчить твое сердце, чтобы ты согласился протянуть свою руку помощи Ордену Собирателей Старого Железа. Дело в том, что отважных, но не по возрасту еще молодых и ростом маленьких воинов Ордена — начали притеснять злые индейцы. Всего полчаса назад судьба дала мне возможность узреть это собственными глазами. Я прогнал напавшего на них индейца, который хотел ограбить их, отнять очень ценные вещи, лежащие здесь перед тобой на этой тачке. И мы просим тебя, о великий Ян, чтобы ты предложил собирателям старого железа свою поддержку и защиту. — Генерал Борька желает вступить с тобой в переговоры о том, как следовало бы организовать эту защиту. — И все обстоит действительно так, как поведал здесь мой друг Анц? — спросил Ян, обращаясь к генералу Борьке. — Все чистая правда! — ответил Борька, низко кланяясь по примеру Анца. — Клянусь тебе в этом всем собранном нами старым железом! Тогда приглашаю тебя, генерал Борька, на переговоры, где мы официально смогли бы обсудить данный вопрос. Возьми с собой одного человека, а остальных оставь стеречь здесь старое железо». Поскольку Ян как раз был дома один, он позвал генерала Борьку и его спутника в гостиную. Там он усадил малышей на диван, анцев в кресло а сам с важным видом уселся за отцовский письменный стол Итак, уважаемые присутствующие, открываю важные переговоры по вопросу принятия владений и населения ордена собирателей старого железа под заботу и протекторат Кви. Не под, вмешался генерал Борка. Мы не хотим быть под. Антс многозначительно подмигнул Яну и сказал, быстро повернувшись к Борке: "Конечно, не под", генерал Борка. Наш начальник просто оговорился. Само собой разумеется, что мы принимаем вас на протекторат. С этим генерал Борько был согласен, и переговоры продолжались. По просьбе Яна и Анца Борько более детально рассказал об ордене собирателей Старого Железа. Во главе ордена стоял он сам, генерал Борько. Он руководил сложным делом сбора Старого Железа, и распределял поровну между всеми членами Ордена вырученные за утиль деньги. Но во время походов за старым железом Орден часто сталкивался с различными чужими и враждебными мальчишками. В таких случаях частенько приходилось защищать свои интересы с оружием в руках. Поэтому все члены Ордена носили оружие, сабли и ружья и в Ордене был установлен строгий военный порядок. В качестве особого рода войск Борька образовал гвардию, которой командовал офицер Хейно, курносый маленький мальчишка, принимавший сейчас участие в переговорах вместе с генералом. Офицер Хейно, будучи начальником гвардии, нарисовал большую карту Мянилина, которая считалась в Ордене ценнейшей вещью. На этой карте все места важнейших находок старого железа были отмечены красным карандашом, а черными крестами были отмечены места жительства враждебных мальчишек. Также важным родом войск были войска связи. Если всю гвардию составлял один офицер Хейна, то в войсках связи солдат было, как выразился Борько, вдвое больше, то есть двое мальчишек. Обязанностью связистов было безжалостно связывать каждого врага, который попадает в плен к отважным собирателям Старого Железа. Наряду с другими родами войск и воинскими должностями Борько назвал специалиста по срочным текущим делам, другими словами, гонца-скорохода. Эту должность исправлял младший брат генерала, Рауль упитанный и ленивый с виду мальчик, который одновременно специализировался и в барабанном бое. Борька объяснил, благодаря отваге воинов Ордена Собирателей Старого Железа им легко удавалось справляться с маленькими мальчишками, но в последнее время Орден стали преследовать индейцы. Неоднократно конфисковывалось собранное старое железо, а неприкосновенное имя Ордена и его члены подвергались насмешкам и издевательствам. Учитывая все это, генерал Бурька и сделал Яну предложение, чтобы Орден был взят на протекторат КВИ. Конечно, речь Бурьки была не такой складной и гладкой, как она может показаться читателю в нашем сокращенном изложении. Генерал ерзал на диване, то и дело запинался, откашливался и краснел как вареный рак по всему было видно что он испытывал сильное смущение перед всесильным начальником в атаге больших ребят тем не менее он старался держаться как можно достойнее и пытался время от времени принимать важный вид подобающий генералу и начальнику ордена переговоры продолжались Ян задавал уточняющие вопросы обо всех тонкостях сбора старого железа и военных действиях ордена и со своей стороны рассказал о деятельности КВИ. После долгого обсуждения между обеими сторонами был заключен договор о протекторате. Обо всем этом в специальном номере нержавеющей сабли, вышедшем уже на следующий день, было сказано следующее. ВАЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ Вчера в штаб-квартире КВИ имели место важные переговоры между руководящими деятелями КВИ и ОССЖ. Во время переговоров обсуждался вопрос о принятии ОССЖ на протекторат. Начальник ОССЖ генерал Борько выступил с интересным докладом. Он рассказал о важности мероприятий по сбору старого железа, а также о различных способах собирания старого железа. Присутствующие неоднократно прерывали выступление генерала аплодисментами. Во время переговоров выяснилось, что генерал Борько является одним из величайших специалистов нашего времени в деле собирания старого железа. Также он является заслуживающим внимания военачальником, Из стоящих на сравнительно низкой ступени развития диких племен, населяющих Марья он организовал большую армию собирателей Старого Железа. Эта армия изумляет мир как своим усердием в деле розыска и сбора Старого Железа, так и своей боевой подготовкой. Все же этой армии трудно в одиночку бороться против яростной агрессии индейцев, Поэтому решено, что КВИ и ОССЖ заключат следующий договор. Договор о протекторате. Параграф 1. КВИ берет ОССЖ на свой протекторат. Параграф 2. КВИ обязывается защищать членов ОССЖ от всевозможных атак а особенно от военных нападений индейцев. Параграф 3. КВИ морально поддерживает ОССЖ, вдохновляя его на грандиозные действия по собиранию старого железа. Параграф 4. КВИ, имеющимися в его распоряжении военными силами, будет патрулировать и конвоировать все крупные обозы старого железа, доставляющие собранное ОССЖ старое железо на скупочный пункт. Параграф 5. КВИ обучит членов ОССЖ играм с мечом и позволит им пользоваться стадионом КВИ. Параграф 6. ОССЖ со своей стороны поможет КВИ собирать боеприпасы и передавать сообщения. Параграф 7. В случаях военных действий ОССЖ позволяет КВИ использовать членов Ордена в войсках КВИ В качестве разведчиков. Параграф 8. Находясь на протекторате, ОССЖ сохраняет полную независимость. Со стороны КВИ договор подписан Я, Киви, и А, Хаккая. Со стороны ОССЖ генерал Борько Мерилайн и господин офицер Хейна.